На другой день утром наш Гальего взял тяжелую золотую цепь и отправился с нею в лавку ювелира, чтобы продать ее. Он объяснил, что нашел ее среди развалин Альгамбры. Ювелир увидел, что на этой цепи арабская надпись, и что она из самого чистого золота. Он предложил за нее только треть ее стоимости, но водонос и этим был вполне доволен. Перехил тут же накупил для всего своего выводка обновок и всяких игрушек, и в волю припасов для сытой еды, а когда он вратился в свою лачугу, все ребята закружились вокруг него в хороводе, а сам он плясал в середине, счастливейший из отцов. Жена же водоноса с поразительной твердостью держала свое слово. Целых полтора дня ходила она с загадочным видом и с сердцем готовым вот-вот разорваться, но не поделилась с соседними кумушками ни единым словечком. Правда, как было ей, не почваниться немножко, не посмеяться над своим рваным платьем и не похвастать насчет того, что она заказала себе новую баскинью, расшитую золотым пузументом и стеклярусом, и новую кружевную мантилью. Она намекнула, что муж ее собирается бросить ремесло водоноса, потому что оно не так уж полезно для его здоровья, да и вообще они думают на лето уехать в деревню чтобы дети попользовались горным воздухом, потому что какое же это ее в городе в жаркое время года? Соседки переглядывались между собой и думали, что бедняжка рехнулась. И стоило ей отвернуться, чтобы друзья ее принялись потешаться и подшучивать над ее спесью и похвальбой. Однако если она сдерживалась на людях, то вполне вознаграждала себя за это дома. Надев ожерелье из роскошного восточного жемчуга на шею, и мавританские браслеты на руки, и султан с бриллиантами на голову. Она прохаживалась по комнате взад и вперед в своих грязных отрепьях, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться собой в осколке разбитого зеркала. А однажды, в порыве наивного тщеславия, она не утерпела и покрасовалась перед окном, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет ее наряд на прохожих. Судьбе угодно было, чтобы Педрилью Педругу, Пронырливый бордобрей как раз в это мгновение сидел без всякого дела в своей лавке по ту сторону улицы, и недреманное око его уловило сверкание бриллиантов. В один миг он уже был у своего оконца и впился глазами в неряшливую супругу водоноса, убранную с великолепием восточной невесты. И едва составил он точный перечень ее украшений, как со всех ног помчался калькальду. Вскоре тощий аль снова пустился, как ищейка по следу, и не успел еще кончиться день, как злосчастного перехила снова поволокли к судье. — Что означает это, негодяй? — яростно запил Аль-Кальт. Ты сказал мне, что язычник, который умер в вашем доме, не оставил после себя ничего, кроме пустой шкатулки. А теперь мне донесли, что жена твоя щеголяет в лохмотьях, увешанных бриллиантами и жемчугами. Горе тебе! Отдавай сейчас же все, что ты награбил у своей несчастной жертвы, и отправляйся на виселицу, которая уже давно плачет по тебе. Объятый ужасом Водонос упал на колени и поведал без утайки о том, каким чудесным образом добыл он свое богатство. Алькальт, Альгвасил и любопытный брадобрей жадно внимали этой арабской сказке о зачарованном кладе. Затем Альгвасил был послан за Мавром, который читал заклятие. Мусульманин вошел, перепуганный до смерти тем, что попался в лапы гарпии и правосудия. Взглянув на водоноса, стоявшего понура, с отчаянием на лице, он сразу же понял, в чем дело. — Жалкая тварь, — сказал он, проходя мимо него, — не предупреждал я тебя разве, чтобы ты держал язык за зубами. Рассказ Мавра в точности совпал с рассказом его друга, но алькальт прикинулся, будто ничему не верит, и грозил тюрьмой и строжайшим дознанием. Потише, сеньор — сказал мусульманин, к которому вернулись уже его обычные лукавства и самообладание. Не будем спорить о милости их судьбы, чтобы не лишиться их. Об этом деле, кроме нас, никто ничего не знает. Будем же держать это в тайне. В подземелье достаточно сокровищ, чтобы все мы стали богатыми. Обещай, что добыча будет поделена честно, и все будет наше. А нет? Подземелье останется закрытым навеки. Алькальд с глазу на глаз посоветовался с Альгвасилом. Альгвасил был опытной лисой и знатоком своего дела. — Обещаем все, что угодно, — сказал он, — пока не завладеешь сокровищем. А после заберешь себе все. А если водонос и его соучастник посмеют возражать, пригрозим костром, как язычникам и колдунам. Алькальд послушался умного совета. С просветлевшим лицом он обратился к Мавру. — Это странная история, — сказал он. — Возможно, это и правда, но мне нужно воочию убедиться, что все это так, как вы говорите. Сегодня же ночью вы повторите свое заклятие в моем присутствии, и если там в действительности окажется клад, мы разделим его между собой по-братски, и ни звука больше не будет сказано об этом деле. Если же вы обманули меня, то не ждите пощады. Пока же вам придется остаться под стражей». Мавр и Водонос с радостью согласились на эти условия, уверенный в том, что события подтвердят истинность их слов. Около полуночи Алькальт, в сопровождении аль и любопытного Бродобре тайно выехал. Все они были вооружены до зубов. Они вели мавра и водоноса как пленников. Взяли они с собой и дюжего осла перехила чтобы нагрузить на него сокровища, которые они предполагали найти. Никем не замеченные достигли они башни, привязали там осла к фиговому дереву а затем сошли в четвертое, самое нижнее подземелье башни. Здесь достали свиток, зажгли свечу, и мавр прочитал заклинание. Земля содрогнулась, как и прежде, и пол разверся с громовым грохотом, открыв узкий проход лестницы. Алькальд, Альгвасил и Бродобрей оцепенели от ужаса и не могли себя заставить спуститься вниз. Мавр с водоносом спустились в нижнее подземелье и очутились перед двумя маврами, которые сидели, как и прежде, безмолвные и неподвижные. Здесь они сдвинулись с места громадные кувшины, наполненные золотыми монетами и драгоценными камнями. Водонос по одному вынес их на плече, но, хотя и был он крепышом и привык перетаскивать тяжести, но шатался под тяжестью кувшинов. А потом, когда их повесили по бокам осла, то увидели, что и для выносливого животного это почти непосильная кладь. — Пока этого хватит, — сказал Мавр. — Тут столько сокровищ, что больше нам не увести, иначе мы обратим на себя внимание. Для каждого из нас здесь достаточно богатства. — А там еще остались сокровища? — спросил Алькальд. — Там остался большой сундук, — сказал Мавр, окованный полосами стали и наполненный жемчугами драгоценными камнями. — По что бы то ни стало, вытащим сюда этот сундук! — задыхаясь, вскричал Алькальд. — Я больше не стану спускаться. — возразил Мавр. — Для разумного человека достаточно, если он имеет много. Желать еще большего может только глупец. — А я, — сказал Водонос, — ничего больше не принесу, чтобы не проломать спины моему бедному ослу. Убедившись, что все приказания, угрозы и просьбы бесплодны, Алькальд обратился к своим двум спутникам. — Помогите мне, — сказал он, — вытащить оттуда сундук, и мы разделим его содержимое между собой. С этими словами он стал спускаться вниз по ступенькам лестницы, а за ним неохотно и, дрожа от страха, последовали Альгвасил и Бардабри. Как только Мавр увидел, что они скрылись в подземелье, он погасил огарок. Пол с обычным грохотом сдвинулся, закрыв проход, и вся доблестная тройка осталась схороненной в недрах земли. Затем Мавр пустился бежать вверх по лестницам и не останавливался, пока не очутился под открытым небом. Маленький водонос поспешил за ним, насколько позволяли ему его короткие ноги. — Что мы сделали? — вскричал Перехил, едва смог перевести дух. — Ведь аль те двое остались запертыми в подземелье. — Такова воля Аллаха, — благочестиво ответствовал Мавр. — Неужели же ты их не выпустишь? — спросил Гальегу. — Упаси Аллах! — ответил Мавр, поглаживая бороду. — В книге судеб сказано, что они останутся там зачарованные, пока новый счастливец не нарушит когда-либо заклятие да исполнится воля аллаха с этими словами мавр забросил восковой агарок, как мог далеко в темную чащу деревьев теперь ничем уже нельзя было помочь и мавр и водонос направились к городу с тяжело нагруженным ослом честный перехил не мог удержаться чтобы не ласкать и не целовать своего долгоухого помощника спасенного из когтей правосудия и трудно сказать чему более радовался этот простодушный малый тому ли что добыл сокровище тому ли, что снова обрел своего осла. Два товарища по удаче дружески и честно поделили добычу, хотя Мавр, который был охотником до всяких безделушек, норовил отложить в свою кучу большую часть жемчугов, драгоценных камней и разных побрякушек, но при этом он каждый раз откладывал водоносу великолепные украшения литого золота в пятеро большей величины. И водонос был этим вполне доволен. Они не стали после этого оставаться долго в Гренаде, боясь, как бы чего ни случилось, и покинули город, чтобы безо всякой помехи наслаждаться своим богатством в других краях. Мавр возвратился в Африку, в родной свой город Танжер, а Гальего с женой, детьми и ослом поспешно направился в Португалию. Здесь, следуя наставлениям своей жены, он сделался человеком видным так как она принудила достойного водоноса обредить свое длинное тело и короткие ноги в камзол и штаны в обтяжку. Он стал носить перо на шляпе и меч при бедре. Отбросив свое простецкое прозвище Перехил, он стал именоваться более звучным титулом — Дон Педро Хил. Потомство его подросло в благоденствии и веселье, коренастое и кривоногое, а сеньора Хилл с головы до пят в кружевах, бахроме и кистях со сверкающими перстнями на каждом пальце, стала образцом неряшливой моды и пышности. Что касается Алькальда с его приближенными, они остались запертыми под огромной башней с семью подземельями, и там пребывают под властью чар и поныне.